Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции Хомосквы, телеканал Арт ТВ, также те, кто смотрит сетивизор, программа Осторожная История, мы ее ведущий Владимир Рыжков. И Виталий Демарский. Сегодня мы обращаемся, опять же, в прошлое в лихие 90-е, то ли то ли лихие, то ли время надежд. Хотя, да, 90-е, 99-й год, да, Баллов? Да, я скажу, о чем о чем, Да, Ну, на самом деле, сегодня у нас совершенно нерадостная. События мы вспоминаем. На самом деле, я думаю, это одно было из самых страшных событий за последние 20 лет. В сентябре 1999 года была целая, была целая серия ужасных террористических актов с огромным количеством жертв. 4 сентября 1999 года был взрыв в Буйнакске, погибли люди. 10 сентября 1999 года взорвали дом на улице Гурьянова в Москве. Погибло, по около 100 человек. 13 сентября был взрыв жилого дома на Каширке, 16 сентября был взрыв около жилого дома в Волгодонске и да, и да. я вспоминаю паника паника, которая была тогда не только в Москве, а по всей стране. Я хорошо помню, я тогда был в Барнауле, в округе, и помню, как панически боялись люди взрывов. И как массово начали заменять деревянные двери в подъездах на железные с домофонами. Как ходили, проверяли подвалы. Тогда появились замки на подвалах, замки на чердаках. То есть это была, конечно, массовый психоз совершенно. — У людей короткая память. — Да, массовый психоз. И это были одни из самых страшных недель, вот, вот, вот, на моей памяти, Вот просто для обычных людей. Когда взрывались, причем по ночам, когда... Когда город спал, взрывались раз за разом жилые дома. Вот, вот такая, людей, такая трагическая дата. Да, у людей короткая память, о чем мы в чем мы убедимся чуть-чуть позднее, когда посмотрим на результаты нашего традиционного опроса. Я представляю с удовольствием наших гостей. Это Владимир Овчинский. Генерал-майор МВД, начальник Российского бюро Интерпола в 1997-1999 годах. Как раз в эти годы? Да, Добрый вечер. И э, Эмиль Пайн, генеральный директор Центра этнополитических исследований. Эмиль, добрый вечер. Добрый вечер. Для связи с нами и с нашими гостями, напоминаю, существует э, возможность послать СМС по номеру 7985-970-4545. Э, или аккаунт вызван на э, Твиттере. Это тоже... Э, канал связи с нами. Если обратиться к 1999 году, то, вот эти, то в августе, если все помнят, был Владимир Владимирович Путин назначен премьер-министром И, так сказать, тогда он стал ну, фактически преемником, будущим преемником президента Ельцина. И, собственно говоря, события и августа и сентября 1999 -го года стали в его политической карьере таким началом. И начало у него выдалось именно как борьба с терроризмом. То есть ему пришлось фактически свою политическую карьеру, а первые шаги в ней на этом новом посту делать как главному, так сказать, борцу с терроризмом. Я все это говорю к тому, что совершенно не случайно героем политического портрета Николая Троицкого, который, как всегда, присутствует в нашей программе, стал именно Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин вызывает к жизни два жанра. Инвективы и дифирамба. Его или любят до обожания, или ненавидят до отупения. Демонизируют или сакрализируют. Понятно, что это в околополитической тусовке. Большинство обычных жителей нашей страны считают Путина самым главным, какую бы должность он ни занимал, одобряют и поддерживают по привычке. Когда-то он сумел убедить население, что олицетворяет порядок, спокойствие и вертикаль что пришли на смену лихой горизонтали и бардаку. И так эта убежденность до сих пор и осталась. Владимир Путин умеет внушать и убеждать. В высшей школе КГБ этому научили. Казаться своим в доску, простым как правда, и находить для каждого собеседника правильные слова. Металл в голосе, решительные формулировки, мочить в сортире, замучаетесь пыль глотать дополняют образ национального лидера, государя-надежи и всеобщего отца. Путин так въелся в нашу действительность, что кажется, будто он был всегда. Однако не так уж давно, 12 лет назад, его мало кто знал, да и сам он не рвался к политическим вершинам. Он никогда не боролся за власть. Специально обученные люди извлекли его из-под ковра и вытолкнули на сцену, на ристалище, на арену. Слепили преемника из того, что было. Материал оказался податливым и не сопротивлялся. На глазах изумленной публики Владимир Путин превращался в политика. Поначалу были фопа, типа «она утонула с неуместной улыбочкой». Но дебютант быстро выучился политическому лицемерию и теперь умело изображает хоть великую радость, хоть горькую скорбь. И уверенно гнет свою линию, невзирая на вехи, эпохи и времена неисправимый консерватор и контрреволюционер, Путин исходит из принципа «Нельзя в России никого будить». Он полагает, что нам вредны не только великие потрясения, но даже легкие ветерки перемен, модернизации, инноваций. Если и произносит эти слова, то только с иронией. Наверное, он считает, что для блага народа лучше все оставить как есть. Да народ особо не возражает. Застой или стабильность, кому как нравится, всегда удобен и приятен для большинства. Всему хорошему на свете всегда приходит конец. Но Владимир Путин живет сегодняшним днем. По крайней мере, он так думает. Хотя, вернее было бы сказать, перефразируя стихи князя Вяземского, мы в нем найдем, быть может, день вчерашний. Но ничего в нем завтрашнего нет. Вот я, Виталий, прокомментирую. Я взял статистику печальную статистику жертв террористических актов в России. И на самом деле она не подтверждает вот этот вот имидж успешного борьца с терроризмом. Вот здесь хорошо видно, что действительно был спад в 2001 году, затем был резкий рост терроризма, террористических актов и жертв в 2002-2003 огромный был. Самый большой пик был 2004 год. После некоторого спада последние 4 года снова идет прирост числа жертв террористических актов. Знаете, первый вопрос, который бы задал нашим гостям, он такой. Ну, вот мы там уже там полтора десятилетия практически да живем под этой угрозой террористической. Откуда она происходит в России? Это что, Кавказ исключительно что вот что что послужило истоком вот этого взрыва вот этого всплеска терроризма во-первых не полтора а десятилетия гораздо больше потому что вот 80... Это Владимир в восемьдесят девятом году меня назначили начальником отдела чрезвычайных ситуаций вне мвд с непосредственным подчинением оперативному управлению штаба МВД, мы занимались как раз вопросами предотвращения терроризма, экстремизма, работали у горячих точек. Это 89 год. Это начало межнациональных конфликтов по всей территории Советского Союза. И именно тогда уже совершались первые террористические акты, убийства. Тогда, тогда это массовый характер приобретал. После распада Союза, вы помните, что началось на Северном Кавказе. Началась, прежде всего, война, прямая между двумя соседними республиками. Ингушетии и Северной Осетией. Стоящая война. И, Я был тогда помощником первого замминистра Евгения Александровича Абрамова. Мы как раз после боевых действий летели на вертолете над выжженными селами и в Ингушетии, и в Осетии. Когда еще Это только... война, это, это терроризм. Это, это, это террория. Это все может, может, надо сначала вообще договориться, что такое терроризм? А невозможно договориться. Невозможно невозможно договориться. Это очень важно, кстати говоря, договориться. Потому что иначе мы всякую смерть э, зачислим э, в разряд э, терроризма. И всякую уголовщину можем развить Это -то Значит, политической а, сущ... борьбы. Да, да. Да. Обычно все-таки по терроризму да. понимают некую форм. специфическую форму воздействия на власть, когда объектом воздействия является власть, а субъектом, на который покушается, являются гражданские лица. И межэтнические конфликты не всегда используют этот самый элемент терроризма. Вот одни гражданские люди вооружились против других гражданских людей, и они между собой выясняют отношения. А тут специфический жанр. Вы хотите получить какие-то преимущества или уступки со стороны власти, а в качестве жертв выбираете мирное население. Если говорить о терроризме, по крайней мере, нынешнем, современном, не том, когда ну, там бомбисты пломбили да, когда... великих князей и так далее, да. потому что изменилась, изменилась ситуация радикально, тогда кто бы заступался за, за гражданских, никакой ценности. Человеческая жизнь, ну, скажем, в России XIX века, ну, никакой, я, может быть, преувеличил, но, в всяком случае, она была иной. А, значит, терроризм появляется, вот такой тип терроризма появляется в определенное время, это вот 20 век, и это не, не только Россия, мы видим и знаем, что это глобальное явление, когда с одной стороны... А персона, человек уже что-то значит, и захваченные значит, гражданские лица ⁇ это тот субъект, за которого должна бороться власть. А с другой стороны, она, все традиционные отношения и идеи ⁇ там око за око, зуб за зуб, кровная месть ⁇ это, все это сохраняется. Значит, перенос ответственности на, на, на, на коллектив мне причинил ответственность, как конкретный представитель какой-то этнической религиозной группы, я переношу ответственность на все. Вот все эти, все эти свойства э, существовали. Если мы говорим об истоках терроризма, современного, не да. когда-то, то, что бомбистцы, современно, то есть да. да, да. ситуация, в которой мы живем, то я настаиваю на своей позиции, что все началось с межнациональных конфликтов, с перестроечных процессов. Значит, Современный терроризм начался в эпоху глобальной нестабильности на, на, на советском пространстве, а потом на постсоветском пространстве. А формы этого терроризма самые разные. И объекты разные. Почему только гражданское население? Ну, мы сейчас говорим, вот, но это, да. это терроризм в России. Но терроризм это явление мировое. А, да, и началось оно, и... ну, конечно, раньше за несколько лет было э, на Ближнем Востоке уже существовало. Ну, как бы да, вся история зуба? человечества. Да. Начнем с Римской империи. Да. Как, но как Но Мы и... говорим о современном, ну, современном терроризме. Вот, Временно, да действительно захватывает гражданские, перестроечные Но, процессы. Была ирландская армия, были, негативные, были базы. Мы говорим жесточные взрывы в Москве. И говорим, как, ну, это, да. откуда? Вот отсюда, от перестроечных процессов, от межнациональных конфликтов. Все говорят о российском терроризме из -за знаменитого заявления Бориса Николаевича Ельцина: "Жрите суверенитет, сколько сможете". И стали жрать, и стали развивать сепаратизм. А сепаратизм повлек массовый о чем вы терроризм. О как, чем как, вы... Как, о чем? А вы слышали про Сипанакер? Вот был такой. Это было за несколько лет да до того, Да я в Степанакерте как... сидел с группой там. — Значит, я разглав... значит вы можете различить время? Степанакер был раньше, чем Борис Николаевич сказал? — Я Шоколай, же и, да. и начал с перестроечных процессов. Угу. Как будто мы друг друга не слышим. Я говорю, вот союзный терроризм начинается с перестроечных процессов. типа Степанакер, Баку, Правильно? Правильно. Правильно. Потом скинували. Казахстан. Кстати. Казахстан в 86-м еще это событие на площади. Была Фурганская долина. Да. А мы говорим о российском. а российский начался Осетия. В Северной Осетии, Ингушетия. Потом Чечня. А Чечня началась после того, когда дали карт-бланш сепаратистам во главе с Дудаевым. А сепаратизм повлез. Массовый терроризм, который до сих пор не остановлен. Ну, у меня несколько иная версия этих процессов, хотя исход, исходная точка примерно та же. А распад, многонационального, распад yeah? национального государства приводит к так называемому кризису идентичности Правильно. и он возмещается некими новыми формами объединений. Какими? Первичные, простейшие объединения по племенному, этническому, э -э -э -э -э -э -э клановому, земляческому принципу. Так оно и произошло. Первыми объединились меньшинства. Потом начали объединяться этнические большинства. То есть, выступ, прор… прошла цепная реакция вот такой, а, такого рода мобилизаций. Что сделали конкретные вещи? А, Способствовали ли э, слова э, Бориса Николаевича этой консолидации или наоборот затормозило уже существующие, э, на самом деле, насколько я помню, я тоже э, был, наблюдал это не со стороны, не только по газетам. А, с 93 -го года я работал а, в администрации Последние годы как раз перед этим Был а, ч, членом Международного комитета Совета безопасности по Северному Кавказу И советником а, президента а, России Как раз ушел Это было, кстати, сказано, в марте в, в 90... Казани, в, Казани в, марте, -го что года. в этот период удалось самое страшное предотвратить Которое могло быть более пагубным для России Чем война в Чечне Удалось предотвратить войну с Татарстаном Вы помните? Вот. Так я, это я это это, да. так вы Так я, я, я, я, я ровно хотел сказать да. о том, что вот эти слова, сказанные Борисом Николаевичем в Казани, по-моему, на большом митинге или на собрании, да, да, они в какой-то степени способствовали тому, что сегодня и сама Казань и Татарстан это один из самых процветающих сегодня, э, да. и богатых, и благополучных регион, да, и и богатых, регионов России. А, а тогда, уважаемые друзья, тогда, тогда горячие, головы, были, которые, были горячие которые, головы, которые потом развязали войну в Чечне, тогда горячие тоже головы предлагали уже предлагали только танки направить в Казань И вот спас ситуацию Виктор Федорович Ерин, министр внутренних дел который Россия, а до этого он был Вы помните, еще до того, как он был в Советской ну, Министром да, в... да. Да. Но, вот, но Он спас ситуацию, но без политической воли Президента, я думаю, Конечно, что там невозможно было он, да, Спасти очень... ситуацию не укучили. Просто тогда были люди укучили Тогда были министры внутренних дел Которые маш... могли прийти к президенту И сказать, к чему могут привести Те или иные политические или военно-политические решения а — Сейчас нет таких людей. — -то, Тогда был президент, который позволял прийти, прийти к нему министру да. и сказать Соглас нечто, согласен. после чего его не увольняли. — Согласен. Да. — вот, да, э -э -э -э -э -э... Нет таких людей или нет таких президентов. Это <ссвят> <Да>. надо <свят> еще тоже выяснить. — Но, к сожалению, этого не удалось сделать перед войной в Чечне. — Ну да, да. Вот смотрите, тем не менее, вот возвращаясь к, к сегодняшнему дню, ну, к огромному сожалению, вот я распечатал хронику за прошлый год, к сожалению, есть хроника уже, вот хроника за прошлый год занимает э, две с лишним страницы. Я хочу напомнить, что, например, в прошлом году был страшный совершенно теракт в марте э, в московском метро. Это опять-таки удар по мирному населению в центре Москвы и по инфраструктуре. В этом году, этот год тоже начался плохо, э, Все помнят, что в 24 января в Домодедово взорвалась бомба Тут погибло 37 человек. Что сегодня движет? Мы говорили о, Знаете, о, о, об истоках. Да, но что да, сегодня движет Сейчас я перед тем, терроризм. извини, Володь, да, что я тебя да, Мне просто да. один вопрос такой, наверное, может быть, он чисто такой профессиональный, я бы даже сказал, может, какие-то у вас есть соображения. Меня вот что удивляет в нашем терроризме, в отечественном. Я просто застал во Франции в 90-х годах, в 95-м, по-моему, это был там рассвет тоже террора. Значит, все знали даже, в какое время состоится теракт. Он, примерно, в 5-6 часов вечера... Система была. Система была, чтобы в, 8, в, в, в выпуск телевизионных новостей в 8 вечера эта новость попала сразу, да? И при этом, безусловно, люди брали на себя... Некие люди брали на себя ответственность, стали да, или Что меня... Потому что террор, вот терроризм, да, предполагает что все таки общество должно понять, от кого это исходит и за что, собственно говоря, они борются, эти террористы, такими нечеловеческими методами. Так было раньше. Так было раньше. А сейчас? сейчас абсолютно. не только в России. Да? По всему миру, да, да? миру взрывается. Э, не они объявлены Непонятно, зачем да. взрываются, почему взрываются. По всему взрываются. миру 80% крупных террористов не объявляет Не, сто... не, берут не берут на себя Раньше было его. наоборот. Почему? 80% случаев брали ответственность, а в 20% нет. А теперь, вот на начало 2011 года, 80% не берут, а 20% а берут. Что это за а тогда в чем смысл? А. В чем смысл? Стратегия дестабилизации, которая идет по всему миру. Стратегия, мы видим, что в мире идет глобальная дестабилизация. Это Владимир Равчинский нас просит здесь. на да, да, да, да. Глобальная дестабилизация. И если а. то, что... А поскольку мир действительно Глобален, мы живем в глобализирующей системе. То, то, что происходит сейчас в арабском мире, то, что названо арабской весной, и то, что названо арабскими революциями, это не может не отзываться на Средней Азии, на России, на Европе. мы видим, что этот процесс, он весь взаимосвязан. Он взаимосвязан везде. Ну, я бы продолжил. Действительно, <с так эту линию я... Дело в том, что технологии меняются. И принципы меняются. И вот, вот эта технология, которая первой распространилась и появилась как раз на Ближнем Востоке, когда просто удобно ловить рыбку в мутной воде, не надо никого объявлять. Зачем, кто делал, просто создалась ситуация, при которой нормальное управление невозможно. Понятно, какая политическая сила, не конкретно какая личность, какая политическая сила стоит за ситуация там я не знаю где-то в, в газе или э, там понятно а у нас нет. понятно да и у нас более не менее по, э, и более более не менее э, понятно но в всяком случае э, создание ситуации нестабильности э, подрыв э, авторитета власти которая не, не контролирует ситуацию дает целый ряд э, политических преимуществ которыми можно пользоваться. То есть даже не объявляются. Да, даже не объявляют, а Они да. достигают их, этих а, целей. К тому же да. это более безопасно для каких-то групп. Да раньше я иду на вы и объявляют вот такая группа, берем ответственность и так далее. В нынешних условиях, когда технологические средства способны засечь, скажем так, заявителя, это вообще небезопасный трюк. Да. — либо, либо вообще, вы, наверное, тоже согласитесь, ситуация, когда происходит акт терроризма, а ответственность через несколько дней берут совершенно другие люди. — Ну да, просто приписываются в себе. — То масса есть масса это совершенно власти. сейчас другая ситуация. — Я хотел сказать, что сегодня вообще существует даже в России а, огромная разновидность явлений, которые называются терроризмом, которые на самом деле представляют собой разные э, э, феномены ну вот недавно на встрече с президентом Совета по правам человека и гражданскому обществу Кирилл Кабанов рассказывал о разновидностях терроризма только на одном Кавказе. Значит, Помимо терроризма, о котором мы говорим, то есть терроризма, направленного в значительной мере на гражданских лиц в Дагестане, это сейчас в значительной мере и имамы мечети традиционной тарикатистского Стали направления, да, и, и другие гражданские лица существует а, квази терроризм, когда, ну, скажем, спецслужбы выдают некие, некие группы а, за терроризмов и, и получают ордена. об этом говорил и Евкуров. хватит отчитываться палочки ставят, себе. да, хватит отчитываться палочки дальше существуют э, неопределенные э, э, формы э, криминального, э, значит, э, криминальных разборов, когда удобнее иногда представить... Замаскировать. Замаскировать это, значит, давление на, на конкурента или какого-то э, противника в бизнесе, представить его террористическим образом. межклановая борьба. Да. Есть. То есть, да. э, трудно сегодня определить эти, эти разновидности терроризма. Но, и, и, получается очень много целей у него. Да, да? Но, но я совершенно... вам предлагаю вернуться к вашей идее проклятые 90-е или и... да, время и... надежды и рассмотреть вопрос о том, а к чему ведет та или иная политическая стратегия в борьбе с терроризмом. Вот, вот Эмиль Пайн, заявлена... Эмиль Пайн, Эмиль Пайн задал да. этот вопрос, да. и да. мы сейчас все над ним будем думать, потому что у нас сейчас предстоит несколько минут отдыха, или не отдыха, внутренней да, дискуссии, да. очень небольшой перерыв, а через пару-тройку минут мы снова встретимся в программе «Осторожная история». «Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды».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 Еще раз здравствуйте, мы продолжаем программу Осторожная история. Напомню, что ведут ее Владимир Рыжков. А в гостях у нас Владимир Овчинский, генерал-майор МВД, можно я не все буду ваши регалии да, называть, да, да. и Эмиль Паин, политолог, генеральный директор Центра этнополитических исследований. Обсуждаем мы терроризм, который родился, как мы выяснили, никто не знает когда, дата рождения нет. Я бы боюсь, что и даты смерти его нет. В том, я буквально на днях там участвовал в одном круглом столе, где как раз тоже в связи с десятилетием событий в Соединенных Штатах, где обсуждали эту проблему и пришли к очень невеселому выводу. Там эксперты, которые участвовали в этом, что надо учиться жить с терроризмом, то что победить его. Так же, как уже извините за такую странную параллель, так же как коррупцию невозможно. Ведь... Это, Виталий, это правильно, но только но последний, последний крупный, крупный театр теракт США был 10 лет назад, а в России он был, если считать Домодедово, в январе этого года. И происходит ежегодно и не по одному. Поэтому, может быть, вернуться вот как раз к теме, о которой Эмиль говорил, что разные политики государства приводят к разным результатам. Нет, ну просто мы должны все-таки... Единственное же, я думаю, о чем договориться, что сам терроризм – это не самодостаточное явление. Это инструмент в руках борьбы политических групп, финансовых групп, криминальных Пока групп. Пока будет борьба, будет Пока будет... будет. А борьба будет всегда. Борьба а то обостряется, то она стихает. То, что мы сейчас наблюдаем на Кавказе, можно назвать третьей антитеррористической войной. Ну, по аналогии с двумя первыми. Она, фактически, у нас борьба с войной с терроризмом имеет перманентный характер. И мы, я считаю, вот если так говорить, на пороге открытия второго фронта борьбы с терроризмом. Если мы так привыкли к Северо-Кавказскому фронту, да, условно говоря, то мы на пороге открытия Южного фронта. Потому что я считаю, что неминуемо осложнение ситуации в Средней Азии, неминуемо, неминуемо. Э дестабилизации режимов в Таджикистане и Узбекистане, Россия связана договором договора о коллективной безопасности, да, связана совместными решениями об оказании помощи. Если дестабилизация начнется, ну, если, там начнутся, наша база стоит. Да, если начнутся прорывы границы, если начнутся акты терроризма на территории этих республик, Россия вынуждена будет вмешаться. Как только Россия вмешается, она получит удар уже совершенно терроризма другого рода, уже со стороны Тех категорий людей, которых у нас сейчас называют нелегальными мигрантами. Представьте, что у нас из миллионов людей нелегальных мигрантов я только не нелегальный один процент будет заряжен террористически, 1% из трех миллионов. У нас это, будет это уже апокалипсис. Это, а мы и должны готовиться к, именно к такому сценарию. Мы не, никакого светлого будущего у нас нет. У нас террористическое будущее в ближайшее время. У всего мира? Нет, именно у России. У России, у России постсоветского пространства. Ужас. А я вернулся к, к, Не к тому, что... что Да, Да, оптимистическое. Пожалуйста. Я вот оптимистически <свят> могу сказать вот то, что говорил Рыжков. Есть болезни, болезнь. болезнь. Есть зубная бол болезнь и чума, которая выкашивала страны мира в, в определенные века, тоже болезнь. И э э человечество с такого рода болезнями, которые уничтожали население целых стран, справилось. И э, терроризм, и терроризм, да, действительно, у нас 12 лет, мы говорим, сегодня 16 сентября, 12 лет э, последнему акту, о котором мы э, говорили, как точка отсчета э, взрыв дома в Волгодонске. И у, у них 10 лет, с, э, э, за 10 лет, так или иначе, конечно, были проявления терроризма, и угрозы, и опасности, но крупных не было, значит, чего-то государство может... Давайте сплюнем три э, до... раза. Ну, можно было плевать и тогда, когда вы говорили страшные вещи про каждого. Я имею в виду, с не было. Я имею в виду, как-то обычно. Но они все-таки приняли меры. Так вот, я хочу сказать, что вот я когда слушал вашу заставку про премьер-министра Путина и так далее, я просто ежился, мне все это не нравилось. Такой примитивный образ, из чего было, из того слепило. Это человек, который уже много лет, фактически руководит 12 э, с, лет. страной, да, вот эти самые э, 12 лет, и который пришел не, не на пустом месте, у него была идея. 7 сентября, еще до взрывов э, домов в Москве, на заседании Совета Безопасности, премьер-министр Путин заявил, э, правительство должно избавиться от, от синдрома вины за Чеченскую войну и пересмотреть хасавюртовскую политику. Это было 7 сентября. Я могу сказать, что если вы прочитаете книжку, а было, прочитаете было, было книжку было. «Рара. Немец Кремле», то с идеей «Мы должны покончить с синдромом ответственности за Советский Союз» и так далее, Путин выступал в 1993 году. То есть, это некая доктрина. Это человек доктринальный, а не тот, которого вот достали, и что-то ему навязали, и, и вот он выполняет какую-то роль. У него есть некая идея. И идеи изменения массового сознания сделал гигантские перемены. Я наблюдал из из и отношение к, к силовым действиям против терроризма в первую и вторую чеченскую войну. Перемены грандиозные. Первая война больше 60% выступает против действий. Все были пацифистами. Да, да. пацифисты собственной да. власти в Чеченской республике. Да. да что там? Как только начались бомбежки Грозного, критика была такой мощи, что прекратилась... Ее Её... не прекратили, но во всяком случае сделали вид, что прекратили. Сейчас, 30 ну, сентября... Понятно почему, потому что да. все СМИ СМИ находились в руках олигархических, которые... Конкретно, фактически, были на стороне 30 сентября, сепаратистов. 30 -го года они еще там же и были. Еще ничего не нет, было. Уже уже начало, О, нет, уже начались происходить изменения. Еще, это, он еще не был президентом. Он был правящим премьер-министром. Еще, еще не, не, не изменилось. Еще э, те же группы все, э, держали те же, э, те же, те же, те же телевидения. Березовский точно еще жил да, в стране и, и, и влиял на... И помогал да. Путину стать президентом. Да, и помогал Путину стать да. президентом. А все еще было. Но произошли перемены, а как раз против после этих самых событий э, в сентябре радикальные перемены, и не только в рейтинге. 5% рейтинга президента, будущего президента 12 августа, 39% 1 октября сразу после ввода войск в Чечню. А события, которые вы говорите, начали запирать эти заборы, щеклы и так далее. Это частные изменения, а массовые изменения настроений произошло. Но что еще произошло по моей специальности? Начиная с этого времени, именно с 99 -го года, произошло радикальный рост ксенофобии. Радикальный, зафиксированный практически всеми э, исследованиями. А, а помимо роста, причем помимо роста а, а, образа врага в лице, скажем, чеченцев, который начал проявляться еще в середине 90-х, уже туда попали и дагестанцы, и почти все представители других кавказских народов. То есть, начала распространяться а, фобия. С одной стороны, оказалось, что тактика... Это был результат политики? Да, тактика была. Это, это было, это, это, в том-то и дело, рассчитать, Всю политику до, до гвоздя не получается. Какие-то вещи, если что-то задумалось по изменению синдрома, да, сработало. Что, за, что задумал, то сделал. Синдром изменили. Общественное настроение изменилось. Но стало ли от этого лучше? Стало, стало ли безопаснее? Стало ли стабильнее? Вот вопрос, потому что существуют какие-то неучтенные следствия вот этой этой политики. Я считаю, что Владимир Владимирович Путина не было другого пути, чем перешагнуть через преступные соглашения в Хасавюрте, которые являлись изменой фактически ровне и иначе действия Лебеди, которые эти соглашения подготовить никак назвать нельзя. Он переступил через них. Вы бы помните, что в В тот период по Дагестану открыто гуляли большие банды басаевские, по сотни человек, захватывали поселки, мелкие города. То есть стра стра страна, была, страна была потеряна фактически. И другого пути можно было руководить страной только в ситуации, когда надо было жестоко подавить любые сепаратистские и террористические проявления. Ему это удалось. Сложным. Удалось. удалось. В тот период удалось. И то, что мы сейчас имеем, это уже совершенно другой тип сопротивления террористического. Тогда были активные наступательные действия, были массовые, <как> огромные незаконные вооруженные формирования, фактически как военные террористические формирования, которые действовали на территории России. Вот а эти... потом появилась массовая гибель заложников Норд-Ости, да, метро. Да, конечно, это от... Вы считаете, О, это лучше? Это не лучше. Это продолжающаяся война с терроризмом на территории России. Потому что ситуация была запущена до такого состояния, что до сих пор никак не, невозможно навести хоть как, какой-то порядок. Вот это вот до сих пор э, запущенность. 10 лет запущенность а и это, 12 да, вот лет запущенность. Сколько а еще? Когда, сколько, сколько же, еще будет сколько продолжаться? Нужно Чтобы можно было сказать, что это да уже он, результат да очень. А сколько лет продолжалось? Сколько, вот скажите, вы, как люди, которые истории знают, сколько лет ирландское сопротивление продолжалось? Ровно до того момента, когда был политический диалог. Ну, политический диалог был. А до этого какое подавление было? А до этого не было? было. Была другая политика. А до этого были уничтожены фактически все Нет, серии... Владимир, я вам отвечаю, да. что пока была ставка на силовой вариант решения, были теракты. Как только Мандельсон и другие начали заниматься политическим диалогом, они закончились. Вы а с кем сейчас вести политический диалог? Вот сейчас с кем? Сейчас терроризм уже другого плана совсем. Вот сейчас терроризм. Вот я считаю, что сейчас нет того терроризма, который был в 99 году. Нет субъекта. С кем можно говорить? Нет субъекта вообще Эмилия, нет. нет политического есть, субъекта. Есть там с кем говорить. Ну я бы, я, я бы так сказал. Во-первых, все-таки надо оценивать ситуацию не как продолжение, а как новое. Новый Ситуация качество. значительно и изменилась но и, и расширилась. Да. Ну, так можно вообще. И тогда мы не сможем отделить день от, от, от ночи, потому что это продолжение. Но мы все-таки видим, будто дотим, но тут светло. Как-то мы пытаемся отделить какие-то сущности. Так вот, во-первых, когда-то В 90-е годы, когда я считал по открытым источникам количество терактов, и суммарное в год, если они подходили к сотне, я считал, что это, это нечто экстраординарное. Сегодня, за три месяца, вы можете просто... Это то, что фиксируется по открытым источникам. Сколько там не объявляется эта отдельная тема, стала значительно больше закрытость. Это первое. Второе. Если раньше... Люди, люди, конечно. Я говорю, за, за квартал больше, чем, чем ну, за в середине 90-х 90 за год. Если в середине 90-х мы имели одну зону с вооруженными людьми и так далее, понятную, плохую, но понятную, то сегодня это уже практически весь регион. И не только северо кавказский но уже и южный регион, потому что это и, и в российских субъектах федерации сегодня мы, мы можем... Э, да, мы можем... Э, что, что случилось в Ставрополе? Э, территория э, края сжимается, э, доля расселения э, коренного населения сжимается и распространяется, там туда распространяются и новые этнические группы, и территории э, новых э, формирований. Значит, вопрос диалога. Диалог это не единственный способ решения конфликта. Если захотеть решать эти проблемы, не то, конечно. С кем диалог? С кем диалог? Ну, Но конкретно, вот. Же... В Дагестане сегодня основной конфликт, основные террористические действия это внутрирелигиозный конфликт между двумя группами. И... Новый президент, который пришел, Али, конфликт. да, он в отличие от предыдущего перешел путь, на, на путь диалога. Определенные между этими группами есть, появилась ассамблея, появилась практика на адаптации бывших. Это улучшила ситуацию. Ситуация, ситуация улучшилась. Если вы сравните ситуацию в регионах, где, считают, никакого пути, кроме Сабельного, нету, с теми, где подобно Евкурову, все-таки полагают, что э, с людьми всегда можно договориться или найти некие политические решения, то э, э, ст показатели стабильности будут как раз за Евпуровым и за э, Магомедовым, а не за э, теми, где действует жесткая линия. Ну, есть, да, ну, общем, вот, Кадыров жесткая линия, и, пожалуйста, тоже, в общем, так, как Ну, по Кадырову, да, ну, так. Вы знаете, э, Володь, сейчас, во-первых, э, гер... э, э, где, где, где, где, где отщит — Ну да. — В этом году 9 февраля, Грозный, и так далее, и так далее. <связь> — <связь> <связь> <Superjob>. это <связь> социологический опрос, который портал Суперджоп раз в неделю, каждую неделю делает для нас, опрос репрезентативный, 1600 респондентов по всем округам, всей все России. И на сей раз мы задали такой вопрос заставила ли вас угроза терроризма изменить свой образ жизни. Собственно говоря, цель террора, террора да, и террористов это напугать. Да? Вот напугалось ли наше население тем терактам многочисленным, о которых нам говорили Эмиль Паильев, Владимир Рыжков? Вот о том, как у нас наши люди отвечали на этот вопрос, нам сейчас расскажет Тихон Зетко. Большинство опрошенных сайтом «Суперджоп» утверждают, что угроза терроризма не заставила их изменить свой образ жизни. Такой вариант ответа выбрали 83% опрошенных. Соответственно, 17% некоторые коррективы в свою жизнь все же внесли. Стал внимательнее ко всему, пишет продавец-консультант из Санкт-Петербурга. Примерно так же свой ответ комментирует и управляющий Сыктывкара, которому 42 года. А вот директор по продажам и маркетингу из Москвы и вовсе радикально изменил свою жизнь. «Я перестал ходить на массовые и праздники новый год день города и так далее пишет он причем он не единственный из опрошенных кто так сделал я не хожу больше на мероприятия где большое скопление народа я просто боюсь это жительница томска не посещать с детьми крупные мероприятия как можно меньше пользоваться общественным транспортом это уже из Санкт-Петербурга впрочем тех кто изменил свою жизнь в связи с террористической угрозой как было сказано меньшинство только 17 процентов большинство же опрошенных считает что перемены в жизни не убивают Берегут от терроризма, это ки фатализм. Как пишет управляющий из Москвы, цитирую, нельзя жить с боязнью, что завтра тебе кирпич на голову упадет. Я фаталистка и верю в судьбу. Терроризм существует во всем мире, и нужно жить в борьбе с ним, а не со страхом. И человечество имеет способность ну, адаптировать, адаптироваться ну, да. к любым ситуациям и к войнам, и к беспорядкам, и к хаосу, и к длительным гражданским войнам, и к терроризму. Адаптив. Человек даже умеет адаптироваться в условиях концлагеря. И считает, что эта жизнь тоже приемлема. Ну, это да. особенность человеческой психики. А вот это не особенность нашей страны? Вот такой некий пофигизм, извините, выражение. Не только наша страна адаптируется к террористическим актам. Нет, вот. потому что вот я, я там вот... Ну, вот Володя сказал, что там в течение 10 лет все таки надо сказать, что в Америке не было крупных терактов. Да, после вот 11 сентября. Но тот, кто бывал в Америке в это время, видел... Как э, работают э, антитеррористические меры. Да? в аэропортах, чего стоит? В аэропортах это мы там с, мы возмущаемся, часами, это, да, проверяют. часами там и так далее в Израиле, да, что происходит, хотя это их не уберегает, но тем не менее, да? Ну что значит не уберегает? Ну уберегает от большего, от большего количества. Да. С это, чем сравнивать? Да. да. Это Есть. эффективность светофора. Как оценить я эффективность, я эффективность светофора? Конечно. Без него было бы больше ну, э, случаев инцидентов. Да. да. Вот чем, чем меня удивили, надо ну, сказать, мной, ты сам сказал, да. что э, идея терроризма сделать так, чтобы люди испугались. Да, они и, испугаются. Так значит они значит, не победили? Значит, значит они не победили. Ну, Понимаешь, если бы а вдруг все, все, ну да, Нет, если проводим. бы все люди, все люди стали шизофрениками и, и у них бы э, фобии, э, страхи всего э, переполнили их жизнь, то это была бы страшная страна. Это было бы еще хуже, чем дорогие. Я думаю, здесь большую роль играет региональный аспект, потому что да, если бы отдельно да. спрашивали в Москву, были бы совершенно другие цифры. Понятно, но, понятно но, что Вологда, но... Псков, вопрос... Якутск, вопрос к счастью, другого. они с этим не сталкивались. Уровень осторожности, конечно, он повысился. И, э, это, их, их неправильно спросили, что-то изменили в вашей жизни. Осторожность но, в Москве, но, конечно... Знаете, в чем парадокс заключается? Вот если бы этот вопрос задали отдельно в северо-кавказских регионах, И вот в Москве, или, или вот в центре России, в Сибири, то в Северо-Кавказске кавказский большее количество людей ответило, что они не боятся терроризма. Они там вообще живут в условиях постоянной террористической войны. То в одном городе контртеррористической операции, то в другом. Блокпосты на Блокпосты, то там, блокпосты, то но, там кажется, взорвали. Что? Вот эта привычка жить в условиях опасности, но жить, она входит в кровь, и люди начинают считать, что они живут, что, что вот это именно норма. это норма. — Так же, как в Израиле. Вопрос, вы вы в... приезжаете в Израиль, это же тоже. Как, воп... Сначала это удивляет, а потом понимаешь, что это норм. Вопрос Владимиру и Эмилию один и тот же. Вот мы проанализировали истоки, мотивацию, новое качество. К сожалению, констатировали, что у нас каждый год это все продолжается в больших количествах. Коротко, вот ваши рецепты, ваши ваш рецепт. Что нужно было бы сделать, учитывая и наш опыт, и, и зарубежные? Я, я как, ну, поскольку я все-таки профессионал, который в да. силовых, я, вы понимаете, за это время произошли страшные вещи. В 2008 году в структуре МВД mm -hmm. была ликвидирована служба по борьбе с организованными преступности и терроризма ликвидированы вообще. Заниматься. Ну и что? Всегда во всех контртеррористических мероприятиях 80% всех изъятий оружия, всех спецпроверок, всех задержаний проводили органы милиции, теперь полиции. А эта спецслужба по борьбе с терроризмом в МВД была ликвидирована вместе со службой по борьбе с организованной преступностью. Это сразу повлияло на ухудшение ситуации. Я считаю, что преждевременно в ускоренном порядке вывели военную группировку Северного Кавказа. Нельзя было так выводить Очень большие просчеты в расположении частей внутренних войск, их спецназов севере, которые не успевают за развитием ситуации. Очень много вопросов, серьезных ошибок, профессиональных. Мы видели, что коррупция, которая в Москве была... Привела к тому, что все видеокамеры по всей Москве, которые были оказались туфтой, оказались, туфтой да. оказались ложными, фаль, фаль, фаль, фальш-камеры, теперь выделяются новые сотни миллионов рублей, чтобы это все заменить. То есть, надо элементарный порядок наводить. Мы видели, что была разрушена в ходе так называемой реформы МВД транспортная милиция, Была разрушена. Из-за этого вообще не было милиции в Домодедово, когда террорист пробрался. Все, У нас очень и мало времени Это и приводит к тому, что мы никак не можем локализовать ситуацию. Поэтому у меня будет короткий ответ. Нет, нет. Именно. Сейчас Я сейчас запущу голосование. голосование и пока да. голосуют, мы да. дадим тебе да. ответить. Вопрос наш к вам, уважаемая аудитория, как обычно наш рикошет. Если вы помните, то после Беслана, после Беслана, да. после Беслана была одной из мер борьбы с терроризмом была отмена выборов губернаторов и одномандатных округов. Да. На ваш взгляд, помогла ли отмена выборов губернаторов в борьбе с терроризмом? Очень простой вопрос. Если да, помогла эта мера 660.0664. Если нет, не помогла 660.0665. Я запускаю голосование. Голосование. Процесс пошел. Помогла ли отмена выборов губернаторов в борьбе с терроризмом? Да, помогла 660 нет, не помогла 660 Пока вы голосуете, Паин отвечает. Как член президентского совета, совет по <свят> борьбе с Совет, Быстро, я коротко, коротко при, Это, в общем-то, при, примерно то, что сказал э, Владимир, только в более обобщенном э, виде. Тут Делают два, а, тут два а, Владимира. Э, мой, мой, мой коллега да. Овчинский, да. Защита от дурака. Каким образом происходит защита от дурака? Я политолог, а не военный специалист. Она происходит тогда, когда возникает такой политический режим, при котором решение принимает не один человек или узкая группа. А существует система сдержек, противовесов, контроль. Тогда возникает потребность проверок различного рода идей, в том числе и поспешных реформ, и в этой области, и в области других. Тогда возникает интерес к экспертам, и группы экспертов соревнуются между собой, конкурируют за оценки. Тогда возникает ситуация, при которых уровень террористической опасности меньше в тех странах, где существует система взаимных проверок, а на самом американцев немножечко не, да. не у американцев да. и, у, и у немцев а самая высокая она в странах авторитарных вот и все без лечения политической системы вылечить болезнь терроризма невозможно. Но тем не менее вот пытались же когда отменили выборы губернаторов, что это такая политическая мера в борьбе с терроризмом. Я сейчас останавливаю. Я сейчас останавливаю. Вы даже голосовали? Немедленно полностью. Да. Да. Да. Думаю так. 15 секунд не дотянули, поскольку да. у нас просто время заканчивается. Ну что, 4% считают, что помогла эта мера, 96% считают, что не помогла. Вот такие результаты нашего голосования, они не удивительные. Удивительный может быть такой слишком большой разрыв, в смысле, что так мало людей верят не в эти люди связи между отменой выборов и... Сейчас будет с сознанием терроризм. Э -э И правильно не усматривают. Здесь вы успели сказать, что об этой проблеме можно говорить вообще 24 часа в сутки, но нам выделен всего лишь час, который, к сожалению, закончился. Спасибо, Спасибо гостям. До встречи через неделю. Гихие 90 или время надежд.